Глава четвертая. Или «Как возненавидеть себя». Часть вторая. Воспоминания. «Так, значит, решил. Едешь?» — гулко уточнил батя, когда щи оказались уже съедены, а мать накладывала тушеную капусту с курицей. «Да, поезд завтра в четыре утра проходит через станцию. Вещи собраны». Я не смел поднять глаза, а потому обрадовался, когда передо мной поставили тарелку. «Больше тянуть нельзя». Остался всего день для подачи документов, не говоря уж об общаге. Чувствовать себя младше на десяток лет оказалось непривычно. Тело меньше, плечи согнуты, шея ныла от того, что постоянно чуть склонена. Зато мозги работают шустро, а в теле легкость и страх. Батя цокнул языком, закинул в рот капусту, хотя она и была только с плиты и могла легко аж парить. Неспешно проживав, он продолжил. «Значит, минимум на четыре года уезжаешь». «Не считай каникул в сезон», — попытался вставить я. И все это время работать не будешь». Зычный голос отца перекрыл мою вставку, словно ее и не было. «То есть ты хочешь бросить меня одного на участке?» Новая порция капусты. «Хочешь бросить семью неизвестно ради чего?» «Ради образования». Мать тоже села за стол, как всегда положив себе остатки. «Образование очень важно». От поддержки матери сердце наполнилось теплом. Хоть кто-то меня понимал. Она собрала с собой еды на первое время, все, что я люблю. Денег пыталась дать, но я не взял. Не зря ведь работал до последнего, не зря копил. На месяц жизни в городе точно хватит. «Важно», — кивнул отец размеренно, не отрывая взгляда от меня. «Но он серьезно думает, что кому-то там в городе нужен? Думает, что сумеет устроиться на бюджет со своим деревенским аттестатом?» Посмеются над ним только. — Посмеются и не поступлю, значит, вернусь, — себе под нос огрызнулся я. — Тебе на радость. — Что? Что ты сказал? — повысил голос отец. — Повтори. — Ничего. Говорю, что попробовать должен, — решился ответить я. — Не вечно же в деревне сидеть. Я поднял голову и посмотрел на отца с вызовом. Здоровый мужчина, по два метра ростом и касаясь сажень в плечах. Как он подковы гнул, я видел самолично. Щетина, словно наждак, а взгляд у меня от него перехватывало дыхание. — А чем тебе деревня не угодила? — насупился отец и даже отложил приборы. — Это твой дом, место, где тебя всегда ждут, твоя земля, которая всегда рядом, хозяйство, которое в зависимости от того, как поработаешь, так тебя и накормит, то, на что можно положиться. — Это дыра! — Грязная и вонючая дыра! — недовольно огрызнулся я. У нас даже горячей воды нет. Баня раз в неделю, счастье. Интернет провели, так местные алкаши на вышку косятся, думают, как бы ее в чермет сдать. А работать на этом хозяйстве, постоянно в грязи, среди помоев до навоза, уж спасибо, не надо. Я лучше в городе счастье попытаю». «Сережа, Дима», — попыталась влезть мать, — «а ну хватит». Я даже и не помнил, что она пыталась нас разнять. В душе осталась лишь ярость в этот момент. Я чувствовал, как меня душили слезы из-за того, что меня не хотели понять. Раздирала обида от того, что пытаются остановить. Сжигала злость. О, как она меня сжигала! — Это честная работа! — начал заводиться отец, повысив голос. — А что ты будешь делать в городе? Физик? Разве профессия? Чем ты вообще будешь заниматься? В лаборатории мензурки мыть? Микроскопы протирать? Возомнил я следующим Ломоносовым? Я бы понял, еще механик или аграрное что-то помог бы родному селу. — Да к черту это село! — не выдержал я. Я готов был броситься чуть ли не в драку, чтобы отстаивать свои единственно правильные убеждения перед этим дуболомом, который с рассвета до заката только и работал. Более того, уже и меня окончательно достал. Постоянно используя это грузчиком, то подсобником, то еще каким-нибудь принеси, подай, отвали не мешай. При этом я знал, что сейчас последний шанс остановиться. Я мог бы замолчать и извиниться, а после просто поступить по-своему. Но я дал волю эмоциям, я попытался доказать свою правду, совершил ошибку. Сейчас я бы поступил по-другому. Опыт заразы меняет взгляд на многие вещи, но о том, что сказал тогда, не жалею. С тех пор я больше не боялся говорить то, что думаю, кому бы то ни было. Ни шефу, ни мисс Спектр, ни черт его побери, богу. Я не смиренная маска, удобная для других. Я смеялся всем им в лицо, ибо это был я. Я ненавижу эту дыру всей душой, только и мечтаю, как бы отсюда свалить и больше ее никогда не видеть. Я надеюсь, что когда-нибудь тут все просто сгорит, «И что мне не придется возвращаться сюда после учебы? Я сделаю для этого все возможное!» «А ну замолчи, щенок!» — ревкнул отец, который всю жизнь прожил в этой деревне. «Это место тебя кормит. Работа в поле и в хозяйстве. Хочешь на мать все сбросить? Она не молодеет. Это место для тебя!» Это пройденный этап, и если вы хотите здесь гнить, ваша воля. Но я не хочу. Припечатал я и в чувствах вскочил. Наблюдая за происходящим чуть отстраненно, я увидел, как на глазах матери блестят слезы, а руки в испуге сложены на груди. Заметил за раскрасневшимся лицом отца со сдвинутыми бровями бледность, морщины, более обиду во взгляде. Я увидел чувство, которое я никогда не замечал раньше. Был слеп, молод, глуп. Или, может, отец, работяга и труженик, который за всю мою жизнь не поднял на меня руки и матери плохого слова не сказал. Может, он хорошо скрывал свои чувства, чтобы проблемы не свалились на его семью. Не знаю. Я больше сюда не вернусь, прощайте. И молодой я побежал наверх за вещами. Ну и уходи, донеслось мне в спину сдавленное. Последний выстрел.